Сознательная подлость. Женщина стояла в проходе магазина. Тесно, людей много, а она засмотрелась на витрину. И муж ее легонько тронул за плечо, мол, отодвинься, люди же пройти хотят. Женщина как закричит, «Да отвяжись ты, видишь, я выбираю!» Оглянулась с криком, а перед ней чужой человек, посторонний мужчина. Он не мог пройти, вот и тронул за плечо. Женщина рассыпалась в извинениях. «Простите, пожалуйста, я думала, это муж». Мужчина улыбнулся, как-то грустно кивнул и пошел к прилавку. А тут и муж подошел. Он купил творог развесной. Женщине доктора велели употреблять кальция побольше. А потом они вышли на зимнюю улицу. Снег красиво падал хлопьями, фонари горели. И горели щеки жены. Она задумалась. Почему на мужа можно орать диким голосом и обзываться, а перед чужими извиняешься? Их стыдно обидеть, задеть. Нельзя кричать на чужих и называть их ослами, тупыми или еще как-то. Они не будут терпеть, нажалуются. Или ответят еще хлеще и обиднее. Или пальцем у виска покрутят, потому что они чужие, посторонние. Они имеют право на уважение. А с мужем можно. Можно кричать, обзываться, и почему-то муж должен терпеть. Почему родного и любимого человека можно обозвать или унизить, а чужого нельзя, и это отлично понимаешь, так ведь? Значит, это низость? Подлость какая-то, сознательная и умышленная подлость. Так думала немолодая женщина. Впервые в жизни она задумалась об этом. Впрочем... Многие не задумываются никогда над таким странным положением дел. Она шла под руку с мужем, и ей было не по себе. Извиниться тоже стыдно. Стыдно, как в детстве, когда горячо в груди и слезы щиплют глаза. Женщина прижалась к мужу, поцеловала его и сказала, «Ты же любишь цыпленка табака, Андрюша? Я приготовлю, это быстро». А потом все же добавила тихо, «Прости меня за все». Я больше никогда не буду. Андрюша немного удивился. Он любил жену и все прощал, не обращал внимания. Он же свой. А свои своим все прощают. Но мы сами не можем себе простить, когда понимаем, что натворили. Если понимаем.